Глава семнадцатая. Что это с ней? удивилась Федотова. С чего это она разозлилась? Ничего обидного я не сказала. Ангелина уже неделю на всех бросается. Вдруг раздался голос Шитовой, который в учительской не было. Маша, ты где? подпрыгнула биологичка. з е л е н а я скатерть закрывавшая длинный стол зашевелилась, из-под нее высунулась голова Марии Геннадьевны. Господи! Всплеснула руками Нина Максимовна. Что ты там делаешь? Шитова выбралась наружу. Бусы рассыпала, пришлось собирать. Ангелина странная стала, чуть что в истерику впадает. Ты, Нина, должна быть с ней осторожна, а то получишь ни за что. В учительскую заглянул мальчик. Мария Гена одвна, куда плакаты вешать? Иду, Гена. Подожди. Велила Шитова, отряхнула брюки и исчезла в коридоре. Нет, ты видела? – возмутилась Федотова. Сидит под столом и молчит партизаном. Давно ты тут находишься? Ну, минут десять, прикинула я. Когда пришла, здесь один кожзам был, преподаватель физики. Кокозас, хихикнула Нина. Выучи его имя, иначе врага наживешь. А где Маша кантовалась? Наверное, под столом, предположила я. Не видела ее. Разве прилично в укрытии затаиться? Негодовала Федотова. Мы с тобой думали, что одни в учительской, мало ли о чем болтать могли. Маша себя дико ведет, а а н г е л и н у и с т е р и ч к о й считает. У нас тут все с прибамбахом. Возьмем Веру Борисовну, тоже со своими тараканами была, можно сказать, их у нее целая стая водилась. Можешь в библиотеку зайти и убедишься. Цветы на подоконниках по высоте стоят. Стулья она к столам п р и д в и г а л а и упаси Господи их переместить. Дети к ней поэтому ходить побаивались. Мне Катя по темкина рассказала. Придешь в библиотеку, а Вера Борисовна говорит: садись по центру сидения, не юрзай. Если не по ее поступить, она ругается. Вообще за книгами ходить теперь влом. Я Катерине не поверила, она приврат ь любит, но решила проверить. И если это правда, п о л и н е Владимиров не просо его доложить. В нашей гимназии ребятам даже по успеваемости замечаний делать нельзя, а Верка их из-за мебели ш п ы н я е т Поднялась к ней, подошла к столу, попросила: "Дайте мне Пушкина, хочу стихи почитать". Соевок стеллажам направилась. Я на ее стол смотрю, мама родная. В стакане пять одинаковых ручек, книги сложены стопкой, внизу большие, сверху маленькие. Формуляры в коробке выровнены. На левом краю стола поднос, на нем чашка, чайник и сахарница параллельно друг другу стоят на равном расстоянии. На маленькой тарелочке два пирожка, а две конфетки, словно солдаты на п л а ц у выстроены. Когда Сою в Аспушиным к появилась, я не выдержала и спросила: «Вера Борисовна, вижу, вы любите идеальный порядок». Она прищурилась. И что? А к к у р а т н о с т ь лучше бардака, а красота спасет мир. Или вы предпочитаете хаос и уродство? Мне нравится, когда вещи находятся на строго определенных местах. Я выработала для себя эти правила и тщательно их соблюдаю. Если хочу попить ч а ю с приятным человеком никогда не поставлю для себя чайную пару в цветочек, а для него в горошек. Фу, все должно быть прекрасно. Стоять параллельно или по линейке, иначе нарушается гармония. Федотова пошла к подоконнику. И что это, шиза? Вы рассказали Хату н о в о й п р о с т у л ь е объяснили, почему ребята избегают общения с в е р о й Борисовной? Заинтересовалась я. Нина включила чайник. Конечно, директриса пообещала провести с о е в о й беседу. Я хотела ей еще про в о р о в а т о с т ь Веры доложить, но постеснялась. с о е в а крала вещи? Насторожилась я. У кого? Биологичка скорчила гримасу. Вещами т а к у ю лобуду не назовешь. У нас на с т е н й календарь пропал. Ерунда копеечная. Не помню, как он появился. На каждой странице фото котят, щенят. Они сидели в корзиночках, на шеях бантики. Вон туда повесили на стену. Но недолго он там жил. в с к о р е испарился. Кто-то его унес. На пропажу внимания не обратили. Подумаешь, чепуха. А накануне дня учителя. Хожу я в туалет, смотрю, Алиса Буркина плачет. Начала ее расспрашивать и выясняется, что девочки купили пенал, на нем снимки собак разных пород. Пустяковая вещичка, но для ребенка значимая. Во-первых, пенал симпатичный, а во-вторых, его подарил папа. Мать Алисы первого супруга бросила, он простой не очень обеспеченный инженер. Женщина охмурила владельца фирмы, где работала, вышла за него замуж, родила близнецов и теперь богата и счастлива. Алиса она не разрешается родным отцом часто общаться, а малышка его очень любит. Тот дочке всякую ерунду дарит. Пенал для Боркиной намного дороже золотых сережек с камнями, которые она каждый день меняет. И вот именно пенал исчез. Дети. У нас не вороватые добрые. Все м а л и с ужаль было. Мы пропажу искали и не нашли. В районе четырех. Вера Борисовна спустилась в учительскую за пальто, поставила свою сумку в кресло и тут ее Мария Геннадьевна отвлекла. То и какая-то книга срочно понадобилась. Соева была недовольна, но пошла назад в библиотеку, а торбу свою бросила. Что меня толкнуло? Словно кто-то сказал Нина, загляни в сумку. И я туда нос засунула. На самом дне завернутый в целлофановый пакет лежал пенал Алисы. Вот такие дела. с о е в а обожала животных, собирала всякую мелочь с их изображениями и не устояла при виде жестяной коробки. Наверное, календарь тоже она унесла. И вы ничего никому не сообщили? Удивилась я. Даже Полина Владимировна? Признаться, что тайком рылась в чужой сумке? Поморщилась Нина Максимовна. Да и докладывать хатунова нелицеприятные сведения про с о е в у бесполезный труд. д и р е к т р и с а всегда становилась на сторону Веры. Это была ж е с т к о й могла нелицеприятную правду в лицо сказать. Например? Полюбопытствовала я. Нина Максимовна отпила ч а ю Все и не упомнить. Вот один из последних примеров. Сидим в учительской, пьем чай с тортом. У Миши Филимонова мать владелица кондитерской фабрики. Она нам иногда угощения присылает. Болтаем о юрунде, тихо, мирно. У нас коллектив хороший, дряска не бывает. Если п о д ц а п а е м с я быстро миримся. з л а д р у г на друга не держим. Входит Вера, как всегда, оно кверху, молча к шкафу п р ё е т спина прямая, подбородок задран, ц а р и ц а савская не меньше. Я не сплетница, ну это же правда. Что соево в гимназии никто не любил. Нам нравилась Люся Мусина. До сих пор с ней общаемся. Я после работы нет, нет, да и забегу к ней на к о ф е ю к Люсенька теперь на дому работает, она с учащимися занималась и в коллектив в л и л а с ь а Вера всеми силами подчеркивала: "Вы черня, а я императрица". Некрасиво, согласилась я.